Луна. Луна единственный естественный спутник Земли, пятый по величине в Солнечной системе. Форма Луны близка к шару радиусом 1738 километров. Она светит отраженным светом и движется вокруг Земли по слабо вытянутой эллиптической орбите, которая наклонена к поверхности земной орбиты под углом 5,5 15 сотых градусов. Лунная ось почти перпендикулярна плоскости орбиты Земли. Масса Луны всего 81,3 раза меньше земной, а ее возраст практически совпадает с возрастом Земли и оценивается в 4,5 миллиарда лет. Центр масс системы Земля-Луна расположен внутри Земли на расстоянии 4750 километров от центра планеты. Среднее расстояние от Земли до Луны равно 384 404 километров. Путь Луны вокруг Земли не эллипс, а медленно раскручивающаяся спираль, так как Луна удаляется от Земли со скоростью около 4 см в год и в далеком прошлом была гораздо ближе к нам, чем сейчас. Объясняется этот эффект взаимным притяжением Луны и Земли, которое тормозит вращение Земли, вызывает приливы и отливы и синхронизирует вращение Луны вокруг своей оси с ее обращением вокруг Земли. В результате лунный день приблизительно равен месяцу, так что Луна всегда обращена к Земле одним своим полушарием. Лунная поверхность состоит из относительно ровных темных участков морей и более светлых гористых участков материков, земель, занимающих 84% лунной площади. Они покрыты характерными для Луны кольцевыми горами, горными хребтами длиной в сотни и высотой 3-5 километров, протяженными трещинами и бороздами, а также кратерами, образовавшимися в результате метеоритной бомбардировки. Моря представляют собой гигантские ударные кратеры, заполненные застывшей базальтовой лавой. На видимой стороне Луны их, Тридцать процентов по площади на невидимой всего три. Почти вся поверхность Луны покрыта толстым слоем спекшегося вещества реголита, который представляет собой мелко раздробленные лунные породы, состоящие в основном из силикатов и оксидов и образующий как бы слежавшуюся губчатую массу. В районах морей толщина реголита колеблется в пределах от 4 до 8 метров, а в материковых — от 4 до 12 метров. Реголит поглощает больше 90% солнечного света и сильно рассеивает все, что не удалось поглотить. Рассеянный реголитом солнечный свет и образует характерное для Луны серебристое сияние. Из-за малой массы Луна не может удержать своим притяжением мощную атмосферу, концентрация свободных частиц у ее поверхности соответствует вакууму. Как следствие, лунная поверхность не защищена от непосредственного воздействия солнечного электромагнитного излучения, ударов частиц солнечного ветра и метеоритов, а также от резких перепадов температуры. Днем она на экваторе разогревается до 120 градусов Цельсия, а ночью охлаждается до минус 170 градусов Цельсия. Небо над Луной черное и днем, и ночью, поскольку для образования хорошо знакомого нам небесно-голубого цвета необходим воздух, которого там нет. В отсутствии атмосферы над поверхностью Луны не дуют ветры и не выпадает никаких осадков. Над ней лишь почти неподвижно висит знакомый земной диск, который в 3,67 раза больше, чем видимый Земли лунный диск. Согласно сейсмическим данным, наш спутник состоит из коры, мантии и ядра. Толщина лунной коры лежит в диапазоне от 50 до 60 км на стороне, обращенной к Земле, и доходит до 150 км на обратной. Такая разница образовалась под действием сил взаимного притяжения, тех самых, которые вынуждают Луну все время поворачиваться к Земле одной и той же стороной. Лунная кора образована из продуктов плавления, расположенной под ней мантии, и приблизительно на 75% состоит всего из трех элементов — кислорода, кремния и алюминия. Расположенные под корой мантию делят в зависимости от скорости прохождения сейсмических волн на три слоя. Верхнюю, твердую, среднюю, частично расплавленную, и нижнюю, горячую и пластичную. Вероятно, под мантией на глубине порядка 1500 километров находится небольшое, 2-3% от массы всего спутника железное или железосернистое ядро, радиус которого не превышает 400 километров.